Глава 26. Горы Смерти. Ковентри. Провинция Ковентри. Иранское Содружество. 30 марта 3058 года. «Тони — Тони! — закричал капитан Тревиана в микрофон. — Убери своего механического осла, или я сам сожгу его! Ты мне видимость загораживаешь! Док повел перекрестием влево, затем вправо, пытаясь поймать в принце у пенетратора, Вы его в роботах марки Галахад с эмблемами рода Сокола, который, не спеша, прикрываясь тумбообразным корпусом охотника за шторвалом, которого сидел Тони Улас, двинулся по узкому дефиле. Наконец Тони чуть сдвинул в сторону свою машину, и противники почти одновременно ударили из пушек, смонтированных в верхних конечностях боевых роботов. Краем глаза Док успел заметить что Тони и два последних робота из штурмового копья и вороты уже почти добрались до спасительного входа в шахту. Тут же тяжёлая дробь разрывов потрясла корпус пенетратора. Схватившись руками за подлокотники командёрского кресла, Тревино успел заметить, что его зауп оказался более удачным, а тут ещё Тони всадил почти половину оставшегося боезапаса в правую руку Галахада. Броня оказалась сорвана со всего предплечья. Металлические осколки долетели даже до дока. Тони молодец. Он успел чуть развернуться и воспользоваться секундным замешательством пилота Галахада. Оба пульсирующих лазера охотника принялись поливать врага световыми рубинового цвета зарядами. Из возвышающихся над каньоном скал повалил дым. Ответные каменные стены оказались утыканными точечными отверстиями. Сопла Пии и Галла Хада окрасились белым пламенем. Два раскалённых шара ударили в спину робота Тони. Док, собственно, не видел, куда попали заряды, но по разлетевшимся струям расплавленной брони догадался, что выстрел был удачный. 65-тонный охотник, качнувшись, опрокинулся назад. Дым густо повалил из его груди. Сработали реактивные двигатели, встроенные в пупырчатую голову робота, где находилась рубка. Мгновение и спасательная капсула взвилась в небо. То не хватило силы и умения избежать удара о скалы. Капсула превратилась в точку и набирая скорость, полетела на запад. Куда она упадёт, Дог даже предположить не мог. Желаю удачи, Тони. сказал про себя Дог и нажал кнопку прицельного устройства. Перекрестье сразу поплыло в сторону продвигающегося по ущелью Галахада. Но что это? Противник лежал лицом вниз. Дог даже глазам своим не поверил. Тони, конечно, нанёс ему серьёзные повреждения, однако назвать их смертельными было нельзя. От чего же Сокоу потерял равновесие? Как раз этот вопрос менее всего интересовал капитана Тревену в тот момент. Упал, вот и замечательно. Это была первая улыбка судьбы на всем тяжелейшем пути отступления к горам. Он никак не мог подумать, что им всем придется так тяжело. Соколы, казалось, запросто проникли в их замысел и навалились всей бронированной массой на растянувшийся по горной дороге батальон, отягощенный обозом. Надо отдать им должное, воевать кланы умели. Сразу сообразили, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы батальон рейнджеров ушел за перевал. Они не давали доку ни мгновения передышки. Дело осложнялось тем, что в боевой подготовке клановцы значительно превосходили бойцов 1-й и 3-й рот. Они без всяких усилий настигли батальон на марше и ударили схода с нескольких направлений. Если бы не отчаянное положение, не твёрдая рука капитана, не осознание того факта, что только сохраняя строй, у них есть шанс прорваться в горы, трудно сказать, как долго сумел бы продержаться второй батальон. Тут и Сокол дали небольшую промашку. После первого решительного штурма они решили, что теперь дело только за coup de grâce, завершающий смертельный удар. и сделали паузу, которая позволила большей части батальона добраться до ущелья. Теперь Док Ваучую познакомился с суровой реальностью, о которой до этого только читал в специальных отчётах, трудах, слышал из разговоров. В ближнем бою на открытой местности соколы имели неоспоримое преимущество. Один залп из пии опрокинул охотника. Этот факт что-нибудь дозначивал Всё, что капитан прочитал о кланах, свидетельствовало, что они привыкли действовать быстро и решительно. Они не допускали слабых, размазанных ударов. Каждый залп, каждый выстрел были осмысленны и акцентированы. Каким же образом Фухту удалось разгромить их на Такайда? Только с помощью хитрости и точной оценки сильных и слабых сторон противника. Поражение на Такайда Было следствием расточительности кланов. В недельный срок, истративших большую часть своего боезапаса, воины наступающих родов предпочитают действовать смело, дерзко и не очень любят затяжные бои, когда победа достаётся долгим и нудным перетягиванием каната, тем более, когда их действия стеснены природными условиями, когда они ощущают нехватку времени, боеприпасов. подкреплений. Всё так. Однако капитан Тревенс тоскою ощущал, что применить эти знания в разворачивающемся бою ему вряд ли удастся. У Соколов было решающее преимущество в силах. Высадившийся полк почти в 3 раза превосходил рейнджеров по количеству боевых машин. Если бы не та спасительная пауза, его батальону уже не существовало бы на белом свете. Ещё бы с полкилометра и не менее часа тишины. Хотя бы 30 минут, чтобы занять оборонительную позицию. Дог повёл прицельным устройством. Два лазера большого калибра, встроенные в верхние конечности пенитратора, ударили разом. Зелёные мощные лучи угодили в человекообразную машину, пытавшуюся встать на ноги. Один луч сорвал остатки брони с правой руки Галахада. Другой попал точнёхонько в боевую рубку. Там мгновенно выплыл всё брызжущий искрами канал. Галахат успел выстрелить из пии. Один из энергетических зарядов угодил в каменную стену ущелья. С орекошетев ослепительный белый шар вонзился в грунт между ногами пенетратора. Другой попал в правую руку робота, тут же в рубке Док опринялся вскрикивать клаксон, а на экране повреждений Высветилась надпись, что конечность потеряла около тонны брони. Надо же, изумился Док, ещё огрызается. Он повёл машину вправо и прикрываясь выступом скалы, начал приближаться к лежащему Галахаду. Тот вновь пытался встать. Капитан открыл огонь сразу из шести пульсирующих лазеров, вмонтированных в грудь его робота. Сеть цветовых штрихов покрыла корпус противника, оставляя на нём россыпь точечных отверстий. Бортовой компьютер ввёл поправку, и теперь все шесть лазеров сосредоточились на одном и том же месте, на его рубке. Шестидесятитонная машина задрожала всем корпусом, однако док не рискнул приблизиться к поверженному соколу. Он прекрасно знал о тактической уловке, которую часто применяли кланы. Пилот оставлял машину неподвижной, условно с ним покончено. И когда противник подходил поближе, стреляя из пии, обычный такой удар сразу опрокидывал машину врага. Капитан с близкого расстояния вывел оба эти хорудии из строя. В этот момент в наушниках раздался голос Шаррон. "Док, оставшиеся подтянулись. Отлично, Шаррон. Что там, что не? Мы его нашли. Он жив, однако сломал ногу". Поспеши, мы прикроем тебя огнём. Догоняю. Напоследок врезав Соколу из протонных пушек, этот залп, так ему показалось, окончательно добил клановца. Док начал взбираться по узкой дороге, ведущей к входу в шахту. Не тут-то было. Сокол ухитрился выстрелить в последний раз. Однако по-настоящему прицелиться он уже был не в состоянии. И жаркие сгустки энергии угодили в стены каньона. Попади он в мою машину, от меня даже молекулы ДНК не осталось бы, чтобы определить личность погибшего. Тут он вновь подумал о пробитых в этих местах шахтах. Лейтенант Копли так и не удалось разыскать. Никто не видел его с момента погрузки в челнаки в порту Сент-Уильям. Тем не менее, ему удалось найти в архиве предприятия карту, принадлежащую самому управляющему. Изучая высветившийся на экране компьютера план, Шэрон пришла к выводу, что подземным путём их батальон может проникнуть в самое сердце гор смерти, оттуда их даже с помощью атомного оружия не выкурить. Система тоннелей и подземных ходов разветвлялась под горным массивом. Были выходы и на противоположной стороне хребта. Если соколы начнут преследовать второй батальон, рейнджеры вполне могут отойти к западу. и присоединиться к основным силам, оборонявшим Сент-Уильям. Конечно, никто не ожидает, что Соколы рискнут преследовать их под землёй. В этом случае одного робота достаточно, чтобы перекрыть штрек. Здесь в подземных тоннелях можно было двигаться только по одному. Добравшись до устья шахты, Дог сбросил скорость и осторожно ввёл пенетраторов в подземный проход. Когда в тоннеле стало совсем темно, он включил инфракрасные фонари, чтобы не подавить людей и не столкнуться с другими роботами. Позади него техники уже занялись минированием. Тянули провода, бурили шурфы. Необходимо было срочно запечатать вход в шахту. «Шарон, доложите обстановку». «Спускайся сюда и иди на свет, сам всё увидишь. Здесь слова не помогут». В его голосе слышалась предельная усталость. Всё действительно так плохо? Мне за пессимистичный оптимизм не платят, Док. Тревен осторожно повёл свой пенетраттор по подземному коридору, свернул за угол, на мгновение притормозил машину и затем повернул в том направлении, откуда падал свет. Добравшись до широкого завала, он понял, почему голос Шарн был полон отчаяния. Два копья поддержки уже нельзя было назвать таковыми, потому что они утратили весь свой запас ракет дальнего действия. Лазерные орудия были в порядке, однако их можно было применить только в пределах видимости. К тому же бесполезные пусковые контейнеры теперь ограничивали поле зрения сенсорных датчиков роботов, что мешало наблюдению за полем боя. Оставшихся снарядов хватало чтобы комплектовать только две машины. От трёх ударных копий осталось только два. На первый взгляд они выглядели не так уж плохо, однако приглядевшись, капитан обнаружил, что на всех машинах сорвана броня, особенно на жизненно важных участках. Их пилотам теперь приходилось особым образом спаривать машины, чтобы прикрыть наиболее страшные зияющие раны. Два робота, которые вошли в шахту перед минитратором, были основательно повреждены. Один из них потерял левую ногу и двигался только с помощью своего товарища. Эту машину всё равно придётся бросить. Док вызвал по радио лейтенанта Мердок. Изабель, как там наши титаны? Слушаем, как звонят по нам колокола и считаем выбитые зубы. А так вроде бы ничего. Мы потеряли только две машины. Это сообщение вызвло капитан ада бриттельную улыбку. Для ребят из его роты тренировки не прошли даром. Две машины это очень хороший результат по сравнению с соседями. Кроме того, по утверждению Забыль, их фланговый манёвр вынудил ук Соколов сделать паузу. Лейтенант доложила, что они подбили несколько машин врага. В любом случае, теперь пробира учась его разведывательные роты в узких и полутёмных тоннелях Лёгкие роботы получили значительное преимущество перед крупными штурмовыми машинами кланов. «Не понимаю, Шарон», — заявил он, — «что вас так расстроило? На мой взгляд, всё обстоит просто здорово». «Эй, Тревена, вы там случайно и не нашли в Пенетраторе спиртное?» — ответила она. «Заявить что-нибудь подобное можно только после нескольких стаканов виски». «Это с какой стороны посмотреть?» С той же лихостью ответил капитан. Главное, что кланы не смогли уничтожить нас. Наши лёгкие роботы практически в полном порядке, вот что важно. Теперь только и начнётся настоящая работа.